Глава пятнадцатая Наступил день благодарения. Родители Кэти ждали нас к пяти часам вечера. Но мы приехали пораньше, чтобы помочь с приготовлениями. Папа надел джинсы и темно-синий свитер. Я тоже решила не наряжаться. Надела черные легинсы и широкий бордовый свитер. Нас горячо встретили, сразу же предложив закуски и напитки. Папа и Джим отправились пить бурбон и курить сигары. А мы с Кэти помогали сервировать стол. — Ужин будет проходить во второй столовой, предназначенной для небольшого количества гостей. Да — Да-да, еще у них есть большая столовая с длинным столом для двадцати персон. Мы раскладывали столовые приборы для восьми человек, и я вдруг задумалась. — Кто-то еще придет на ужин? — спросила я Кэти. — А, да, мама пригласила еще одних наших хороших друзей. Подруга сочувственно посмотрела на меня, и я невольно нахмурилась. «Кого?» «Альваресов». «Лукаса?» Удивленно переспросила я. «Ага. Их повар заболел, и его мать не умеет готовить». Я судорожно выдохнула сердце пропустило пропустила удар. «Вот черт! Только Лукаса здесь не хватало». «Между вами что-то произошло?» Осторожно спросила Кэти. Не успела я ответить, как в дверь позвонили. Должно быть, это они. «Я открою, Лили, иди в гостиную!» Я молча вышла из столовой, стараясь успокоить свое бешеное сердцебиение. Вечер обещает быть кошмарным. Зайдя в гостиную, я присела в винтажное кресло из красного дерева. От волнения ладони начали потеть. Спустя минуту в комнату вошли Кэти и Альваресы. Хоть я много времени проводила в доме Лукаса, ни разу не видела его родителей. «Знакомьтесь, это Лили!» — представила мне Кэти. Я встала с кресла, и отец Лукаса протянул мне руку. — Я Макс. Приятно познакомиться, Лили. Улыбнулся он мне. Отец Лукаса высокий, с каштанными волосами и голубыми глазами. Хорошая крепкая фигура, сильные руки. Он был одет в дорогой костюм. — Это моя жена, Аделита. Макс приобнял женщину, поводя ближе ко мне. Мама Лукаса выглядела ухоженной, подтянутой и очень красивой. Смуглая кожа, идеальные черты лица. темнокаштановые волосы и холодные карие глаза. Такие же, как и у Лукаса. Она потянула мне руку, на которой сверкали браслет и кольцо с бриллиантами, снисходительно улыбаясь. В гостиную вошел отец Кэти и мой следом. Все начали друг друга приветствовать и знакомиться. — Много наслышано о тебе, Лили, — сказала мама Лукаса. — Что? — смущенно переспросила я. — Домработница говорит, ты много времени проводишь в нашем доме, в спальне Лукаса. Мои щеки мгновенно вспыхнули. Теперь понятно, в кого у него такой острый язык и ни капли стыда. Лили, вопросительно посмотрел на меня отец. Мы просто занимались, поспешил объяснить я. Мы с Лукасом вместе сидим на химии и делали один школьный проект, только и всего. Я приложила все усилия, чтобы моя ложь выглядела правдоподобной, и отец, казалось, мне поверил. Я украдкой посмотрел на Лукаса, который все это время Молча стоял в стороне. Он ухмылялся. «Индейка почти готова!» Вошла мама Кэти и разрядила обстановку. Наши отцы отправились на свои мужские посиделки. Аделита с мамой Кэти ушли на кухню, а мы остались втроем. «Что между вами произошло?» Требовательно спросила Кэти, уперев руки в бока. «Ничего!» Равнодушно обошел Лукас, садясь на диван. «Вы поссорились?» «Не твое дело, Кэти!» «Лили?» — спросила подруга, переведя взгляд на меня. Мне не хотелось ей врать, но рассказать не могла. Не знаю, почему. Не то, чтобы я ей не доверяла, просто это касалось только нас, Лукасом. «Отстань от нее!» — вмешался он. «Между нами все отлично!» «Да? А почему же вы тогда не разговариваете?» Она все-таки заметила. Я виновата, уставилась в пол... нервно теребя свитер. Кэти тяжело вздохнула, разочарованно покачав головой, и вышла из комнаты. Лукас пристально смотрел на меня, не говоря ни слова. Под тяжесть его взгляда я вышла из гостиной вслед за Кэти. Да уж, вечер точно будет долгим и мучительным. Вскоре мы собрались в столовой для ужина. Стол ломился от изысканных блюд, в том числе от огромной индейки. Отец Кэти сел во главе стола. Его семья расположилась по правую руку. И мы вместе с ними. Напротив нас сидели Альваресы. Мама Лукаса говорила о предстоящем вечере благотворительности, вежливо приглашая нас всех посетить все мероприятия. Затем не обсуждали политику и прочие взрослые разговоры. Я откровенно скучала. Зато набила живот. Все блюда были очень вкусными. — Рад, что вы празднуете с нами, Филипп! — сказал Джим, сделав глоток вина. — Я знаю, Лили. Ты не хотела приходить? — обратился он ко мне. Но, надеюсь, ты неплохо провела время. — Да, спасибо, все было очень вкусно, — улыбнулась я. — Почему ты не хотела приходить? Друг спросила меня Делита. Не было настроения. Как можно более приветливо, — ответила я. — А что случилось? Ты не любишь день благодарения? — Дорогая, — смущенно произнес Макс, одергивая свою жену. — Да, с недавних пор не люблю, — сухо ответила я. Вопросы Аделиты казались слегка неуместными. Я надеялась, она не будет спрашивать, почему мы вдвоем, почему моя мама не пришла. Ее глаза сузились, она словно хотела меня разгадать. «Просто хотела лучше узнать о подруге нашего сына», спокойно ответила Аделита, улыбаясь. После ужина по правилам этикета мы расположились в гостиной, попивая напитки. Взрослые пили алкоголь, для нас же приготовили свежевыжатый сок и чай. — Нам нужно познакомиться поближе, — сказал Макс, обращаясь к моему отцу. — Можем как-нибудь все вместе отправиться на рыбалку. — Разве у тебя есть на это время? — холодно заметил Лукас. — Да, — протянул его отец, натянуто улыбаясь. — Я, правда, часто занят. — Работа, сами понимаете. Мистер Альварес просто старался быть дружелюбным. Вряд ли он собирался на самом деле позвать моего отца на рыбалку, Так что Лукас повел себя бестактно. Я заметила, что он походил на мать не только внешне, но и характером. А Делита такая же высокомерная и неприветливая, как и он. — А кем вы работаете, Филипп? — спросила она моего отца. — Я старший менеджер в компании Джима. — Совсем скоро он дорастет до руководителя отдела, — улыбнулся отец Кэти, на что мой папа смутился. — Вот она что! — — проговорила Делита, оценивающе рассматривая моего отца. — Теперь понятно. Домработница говорила, что наш водитель отвозит Лили домой каждый день. Я все гадала, почему у нее нет своего транспорта. Я тут же напряглась, а папа нервно поерзал на диване. Мисс с всем своим видом показывала, что мы ей неровне. — Лили простая девушка, не такая, как мы, — мешался Лукас. Она не только учится, но еще подрабатывает в книжном магазине. От его слов мне стало еще хуже. Простая, не такая, как мы. Лукас тоже имел в виду, что я недостаточно хороша для них. Не вписываюсь в их круг? С каких пор бедность это порог? — Какая ты молодец! — похвалил меня Джим. — В молодости я тоже подрабатывал в компании отца. — Кем ты хочешь стать, Лили? Уже решила, куда будешь поступать? — продолжала свой допрос Аделита. Я все не могла понять, почему она уделяет мне и моему отцу такое пристальное внимание. Неужели просто хотела показать свое превосходство? Я бросила мимолетный взгляд на Лукаса. Тот закатил глаза, ему тоже не нравилось, что Аделита так много интересуется моей жизнью. И я пока еще не решила, — уклончиво ответила я, натянуто улыбаясь. — А кем вы работаете? — О, я когда-то была моделью. Горделиво ответила она, проводя рукой по своим роскошным волосам. Но после рождения Лукаса занялась бизнесом. Наверное, жить на деньги мужа не так уж и плохо. Можно основать бизнес и хвастаться им в кругу друзей. А после передать бизнес детям и спокойно встретить старость. Лукас упоминал, что его мама уже построила грандиозные планы на его будущее. Только вот его спросить забыла. «Как быстро летит время!» — грустно заметила мама Кэти. — Наши дети уже такие взрослые. — И не говори, — подхватила Аделита. — Я уже вовсю обдумываю помолвку Лукаса. Ее глаза тут же загорелись. — Перестань! — резко оборвал он ее, так что я вздрогнула от неожиданности. — Ты устроишь помолвку только через мой труп. — Сын! — отдернул его Макс. — Ладно, — мешался мама Кэти, — давайте сменим тему. Спустя час этот сумбурный вечер наконец-то закончился, и мы с отцом поехали домой. Ужин был вкусным, а вот Аделита изрядно потрепала мне нервы. — Почему ты не рассказывала мне про Лукаса? — неожиданно спросил папа, когда мы ехали в такси. — Да не о чем рассказывать! — пробормотала я, растерявшись. — Похоже, вы довольно близки. Он твой парень. А отец подозрительно посмотрел на меня. Мои брови тут же поползли вверх. — Нет, конечно, мы вовсе не близки. Тогда почему ты постоянно проводишь время в его доме? — Мы просто делали уроки вместе, вот и все, — приврала я. — К тому же это в прошлом. Наш проект закончился. — Ладно, я просто спросил, чего так разнервничалась, — рассмеялся он. — Ничего, я не нервничаю, — надулась я в ответ, вытирая потной ладони о штаны. — Я ненавидела врать. И еще больше ненавидела врать отцу. Ведь он единственный родной человек, что у меня остался. Мысли снова невольно вернулись к маме. Я очень сильно по ней скучала. Сердце каждый раз сжималось от тоски. Интересно, я когда-нибудь перестану по ней грустить?»